Легенда. В древние везария славилась землёй плодородной и трудолюбивыми людьми. В мире и согласии жили везарийцы друг с другом. Древние шаманы пустыша Геримора помогали людям призывать дожди и оберегали землю от ненасти и штормов. Драконы четырёх стихий были тотемными животными шаманов. "Вспомнила", вовеня ожидена громко выкрикнула. "Я, когда в библиотеку только пришла, там Меллери фолиант достала". Путь дракона. Магистр Дариан сказал, что это легенда. Тише, Леону разбудишь. Приложил указательный палец к губам скиталец. Если ты будешь меня перебивать, моя история получится неинтересной. Слушай внимательно. Молчу, просто хотела помочь, но ну, там, что легенда не только у твоего отца была. Всё, я не буду тебе рассказывать. Камран. Лавина намеренно обратилась к мужчине по имени. нараспев произнося его имя. Ладно, только не перебивай. Драконы четырёх стихий: огня, воздуха, земли и воды. Они помогали шаманам хранить гармонию явлений природы и проводить ритуалы. Погреба домов были полны запасами. Поля и сады плодоносили, горы дарили нужные ресурсы для создания орудий труда, чтобы можно было возделывать землю и строить новые жилища. Не было бедных или голодающих, каждый занимался своим ремеслом. Однажды утром на берегу океана, омывающего Визарию, причалил корабль. В Визариицы никогда не встречали раньше иноземцев. Они гостеприимно отнеслись к доброжелательным путешественникам, тем более что на борту, кроме команды и капитана, были совсем маленькие дети. Шаманов сразу насторожило то, что дети их не были похожи на взрослых путешественников с корабля. Но жители Визарии, очарованные дорогими подарками и льющимся из бочек трюмой вином, не хотели слушать предупреждения обитателей пустоши. Алкоголь, блуд и праздный образ жизни объяли визарийцев. Под предлогом того, что сезонные условия не позволяют выходить в открытые воды, путешественники остались на острове сначала на полгода, рассказывая истории об исследовании разных земель и подвигах Иноземцы заключили соглашение с людьми Визарии о том, что они помогут им выстроить корабли и вместе отправиться в другие земли. Чем дольше они находились на острове, тем больше отдалялись шаманы от людей, понимая, что земли не возделываются, их услуги больше не нужны. Люди, очарованные идеей отправиться в новые земли с несметными богатствами, перестали трудиться. В ожидании, когда можно будет начать строительство кораблей, забыли о том, что их родина сама по себе сокровище. Под разными предлогами переносилось начало строительства, а позже и вовсе эта история забылась. Путешественники просто остались жить в Визари. Сталкивая в ссорах и интригах людей между собой, они формировали вокруг себя последователей, убеждая в том, что необходимо ввести систему управления, и избранные должны стать господствующими. К тому времени дети их уже немного подросли и стали вести себя странно, вызывая подозрения у жителей, что это не совсем обычные дети. Голод и бедность начали охватывать сначала ремесленников, забросивших свои дела. Пустоющие поля и почти израсходованные запасы в домах пробудили ото сна визорейцев. Лишь тогда некоторые из них вернулись в пустошь Гермера с целью просить помощи у шаманов. Обитатели пустоши, выслушав просьбы о помощи, настояли на том, что корабль и его команда прокляты, и их стоит изгнать из земли визорейской. Слухи разнеслись об этом быстро по питейным домам. Люди решили пойти на уступки шаманам и изгнать гостей из земли своей. Иноземцы уступать не хотели. Их численное превосходство не подразумевало сопротивления. Но тогда открылись истинные их силы и детей, которые встали на защиту своих, используя магические заклинания. Люди, уставшие от голода и пустых обещаний, озлобленно пытались сопротивляться попыткам поработить их. Странная какая-то история. А почему они не уплыли на корабле? Не вытерпела Лаверия. Никто не знал, что привело их сюда и откуда были эти дети. А что, дети не могли рассказать, откуда они? Лаверия, эти дети были слишком малы, когда прибыли корабли. Они подросли уже здесь, в Визарии. Я же просил не перебивать. Я не сдержалась. Лаверия посмотрела на мокти, который свернувшись клубком спал. Белое существо сидело около его пузика и хлопало глазами. А с драконами что? Однажды утром шаманы проснулись и обнаружили, что все драконы, кроме детёныша огненного, отравлены. Зачем? Глаза Лаверии распахнулись от ужаса. Иноземцы забрали в ночи оставшиеся запасы жителей Визарии и ушли жить на вершину, создав защитный купол. Они считали, что драконы могут помочь шаманам подняться и напасть на плато. Почему они тогда сразу не ушли, не отделились? Запасов же тогда было бы больше, потому что они не думали, что люди захотят вернуть расположение шаманов. Ты хочешь сказать, что творцы уничтожили драконов, что на вершине творцов живут потомки тех иноземцев и детей? По легенде, да. Если мы такие ужасные «Почему ты тогда в храме жил, на вершине?» Я пытался найти ответы. «Твоя история грязная и отвратительная». Внутри лаверии вспыхнул гнев в попытке защитить свой народ. Она вновь почувствовала, как огонь ярости охватывает ее разум, но, вспомнив о том, что может навредить Мокти, Леоне и Бо, сжала руки в кулаки, до боли вонзаясь ногтями в свои ладони. «Я говорил, что легенда тебе не понравится». Давай опустим подробности про якобы жестокость творцов и вернёмся к теме белого дракона. По легенде, белый дракон обладает всеми стихиями. Когда он появится на земле Визарийской, вернётся мир и процветание. А что стало с дитёнышем огненного дракона? Лови посмотрела на скитальца подозрительно, пытаясь доказать себе, что рассказанная им история вымысел, возможно, с целью настроить её против вершины. Но зачем, если она и так ушла оттуда? Он остался у шаманов. Ну да, конечно. И никто его никогда больше не видел, сказочник. Я тоже не верил в эту историю. Странно как-то ненавидеть народ и жить у них на плато. Жаль Леона не слышала твоей этой сказки. Она бы нашла правильные слова, не настаивая на том, что легенда верна. Это всего лишь легенда. Тогда и нечего было говорить, что она даст мне ответы про Бо. Лаверия вновь посмотрела на дракончика, отломила кусочек белка от лежащего рядом с гнездом яйца, протянула ему. Чешуйчатый прошипел, но подаяние принял. Вот бы попросить у Мэлори книги о драконах, но мой путь на вершину закрыт. Но мой-то нет. Скиталец улыбнулся. Я тебе не доверяю. Странно, как Арос и Глаз тебя приняли в обитель. «Как ты там оказался?» «Слишком много вопросов задаёшь». «Жаль, что я заговорил с тобой. Надо было ещё тогда, когда ты чуть не убила своим гневом служителей в храме». Камран резко затих. «Что надо было? Договаривай». «Ничего». Сама не задумывалась, откуда у тебя якобы светлые расы, силы такие есть. «Тебе какое дело до этого?» Лаверия сопротивлялась попыткам перевернуть её восприятие собственной жизни и, и истории плато, но понимала, что тщетно. «Я спать», — Леона сказала в курятнике спать тебе. «Я и не планировал оставаться с тобой». Писк комаров, неудобная кровать, храп Леоны, трепыхание крыльями бо и ворчание мокти долго не давали уснуть. Но больше Лаверию тревожили попытки обдумать историю, которую рассказал Камран. А что, если отец в письме упоминал именно эти исследования? Тогда книги, о которых он писал, могут помочь ей найти ответы. И почему Дориан так резко настоял на том, чтобы Мэл тогда убрала книгу? Что же там таится в этих фолиантах? Библиотекарь не подпустит посторонних к древним записям, скрытым в хранилище за шкафом. Но может она передаст со скитальцем хотя бы ту книгу? Путь дракона? С другой стороны, Мокти неплохо справлялся с уходом за Бо. Может, стоит дать им возможность расти без этих книг, фолиантов, просто свободно. Лаверия крутилась, приподнимаясь, смотрела на то, чем занимаются питомцы в гнезде, вновь ложилась на жёсткую кровать в попытке уснуть, но потом её озадачил вопрос низкого забора и насколько он безопасен для дома, стоявшего в дремучем лесу, на плато у них дома был высокий забор, в храме тоже. А почему заборы были высокими? Если все живут якобы в мире и согласии, понадеявшись на то, что скиталец сможет их защитить от угрозы, почти уснула, но потом опять распахнула глаза, а вдруг скиталец и есть сам угроза? Как они тогда смогут с Леоной противостоять ему? А он же видел, откуда девушка доставала минерал. Надо срочно перепрятать сумку. Встала, спрятала сумку, подошла к гнезду, покормила бой еще маленькой порцией белка. Легла, измотав сама себя волнениями и сомнениями, закрыла глаза. «Интересно, а что Верония с Эвиусом скажет другим? И будут ли их искать? Это воздух, что ли тут такой, что так много идей постоянно в голове?» Угомонилась, уснула.